Потом Наташа, совсем, кажется, потерявшая голову и свою обычную сдержанность, вдруг резко отстранилась, высвободилась из объятий Воронцова, встала, одернула платье, провела обеими руками по лицу, убирая с глаз волосы и, ничего не сказав, вышла из комнаты. Дмитрий подумал, что она сейчас вернется, но ее все не было, а с кухни стали доноситься характерные звуки. «Иди, я тебя обедом буду кормить», — позвала Наташа. «Если хочешь в комнате, выдвинь стол на середину». «Придумала в комнате. Тарелки-то мне придется носить, а я отвык. Давай на кухне». За столом они вели легкий, совершенно нейтральный разговор, молчаливо согласившись, что еще не время обсуждать перспективы дальнейших отношений. Воронцов заодно решил не делать пока и попыток пробудить ее память о встрече в замке, хотя средство для этого имел безотказное, он просто не видел необходимости в таком шаге. Достаточно и тех проблем, которые возникли сами собой и которые предстоит решать. С Левашовым, его друзьями и пришельцами, будь они себя, проявят». Если и Натали окажется сюда замешанной, у него просто не хватит душевных сил, пока он может отвечать и решать только за себя. А Наташа, пусть она остается его запасной позицией, тем рубежом, куда можно отступить. Мысли только фронтовыми категориями, с иронией подумал он, но ирония, признаться, получилась вымученная. «Давай куда-нибудь сходим сегодня» предложила Наташа. «Столько лет никуда не выбиралась. В театр, например, или даже в ресторан. Ему очень не хотелось ей отказывать. «Давай», — согласился он, «только вот встреча у меня одна назначена, исключительно деловая, с товарищем и коллегой». Он посмотрел на часы. «Можно бы ее, конечно, отменить, но там еще и другие люди завязаны. Я же не знал, что тебя встречу. Давай так». Я туда быстренько сбегаю, постараюсь в час или два уложиться. И в полном твоем распоряжении. Идет? А ты пока думай, что и как. Полный тебе карт-бланш. Но ежели хочешь знать мое мнение, так я за ресторан. Но искусство не очень тянет. А вот Прага, к примеру, Зимний сад, помнишь? — Помню, конечно, — вздохнула она. — Только мы туда не попадем. «Отстал ты от жизни, сейчас не семьдесят первый год». «Как раз здесь вопросов нет», — успокоил он ее. «Не бывает ресторана, куда не пустили бы капитана Воронцова, тем более с дамой». Он вздернул подбородок жестом не то Цезаря, не то Остапа Бендера. «Ох, Дим, какой ты был, такой остался. Чем и хорош. Жаль, что кроме тебя этого никто не ценит». Наташа наморщила лоб. «Слушай, опять то же ощущение. Мучительно стараюсь вспомнить. Кажется, в том сне ты очень похоже говорил. Вообще, как будто все уже второй раз повторяется». «Конфабуляция!» «Она же ложное воспоминание. Есть у психиатров такой термин. У всех бывает. У меня довольно часто». дим «Давай ты сегодня никуда не поедешь», — жалобным тоном попросила Наташа. «Не по себе мне как-то. Словно боюсь, что не увижу тебя больше. Исчезнешь, и все. Я ведь и адреса твоего не знаю. Вообще ничего о тебе». «Был бы он верующим, наверняка бы перекрестился. Можно бы так трижды сплюнуть через плечо или произвести иные ритуальные действия. К его настроению только Наташиных слов и не хватало». «Исчезнешь, и все!» Знала бы она, насколько близка к истине в своих интуитивных опасениях. «Брось ты!» — как можно небрежнее сказал Воронцов. «Я на два часа, не больше. Слово русского офицера. Адреса у меня в Москве нет, в Питере — да, имеется. Телефон разве Олегов тебе дать?» И тут же прикусил язык, вспомнив свои и Антона опасения. Хотя я к нему и заходить не буду. Так, переговорим на коротке. Вот багаж свой я у тебя брошу. В залог. Я же с моря еду. Так все в машине лежит. Не против? Оставляй, конечно. А я пока буду ждать и собираться. Как там у вас говорят? Форма одежды парадная? Примерно. Воронцов посмотрел на часы. Сейчас семнадцать. «Ждут меня к 18, значит, в 20.00 буду как штык. Плюс-минус 10 минут на превратности судьбы и уличного движения».